Глава 6. Майор Гончаров подъехал к зданию РУВД. Хотел въехать во двор, но прилетел звонок от Ипатьева. «Новости какие-нибудь есть?» – сразу поинтересовался Павел. Все, что знал, сообщил утром. Могу добавить только, что меня сняли с пробега. Под угрозой увольнения приказали этим делом больше не заниматься. Про второго ничего не узнали. Пока никакой информации». «Тогда я вам скажу, что погоняла у него Бирка. Сидел в Андреаполе. Алжас приобрел старый БМВ и оформил на него». «Тверская область, поселок Костюшкина, Лечебно-исправительное учреждение номер 8», — уточнил Гончаров. «Я сейчас свяжусь с тамошним руководством и узнаю фамилию этого Бирки. А это уже полдела. А у тебя откуда такая ценная информация?» Вчера, когда вы искали свидетелей, к моей группе подошел бывший сиделец, который в колонии познакомился с этим Биркой, а недавно видел его здесь. Мы договорились встретиться. Он должен был мне показать, где стоит автомобиль. Он рядом с этим БМВ мне встречу назначил. Но я не смог из-за работы. Встречу перенесли на завтра. Называй адрес. Так это в сотни метров от дома, где снимал квартиру казах. Во дворе универсама тара в кучу свалена. Мусорные контейнеры стоят. Он так мне говорил. «И ты молчал?» На этом разговор прервался. Было понятно, что Гончаров спешил выполнить свою работу, несмотря на запрет начальства. Ипатьев сидел в своем кабинете под разорванным плакатом и пытался заниматься делами. Но получалось плохо. И даже не потому, что дел накопилось много, и голова была забита совсем другими мыслями. Раздражало еще и то, что сотрудники носились по помещениям с выражением радостного возбуждения на лицах. Еще бы! Возрождение популярной некогда программы превзошло все ожидания. И дело не в высочайшем рейтинге, который был и прежде, а в том, что и город менялся во время трансляции обычной, казалось бы, криминальной хроники. Тихо становилось на улицах, замедлялось движение транспорта, в квартирах прекращались споры и скандалы. И теперь радостные сотрудники, переполняемые чувством сопричастности к этой победе, словно специально попадались ему на глаза. Попадались и пытались изобразить сочувствие. Первым не выдержал Толя Медведев. Он подошёл и предложил начальнику отдохнуть. Заглянул в глаза и добавил, что может и сам его доставить до дома. Павел едва сдержался, чтобы не ответить грубо, ведь все они знают, что он пришел сюда только после обеденного перерыва и сидит просто так, изображая присутствие, а не работу. Ипатьев сдержался, кивнул, но потом начал трясти головой, как будто согласился, а потом передумал. Анатолий наклонился к нему. «Как себя чувствуешь?» Павел снова кивнул. Тогда Медведев коснулся ладонью его лба. «Паша, ты горишь весь. У тебя температура высокая». Прошкина отправилась на поиски термометра. Откуда-то появился Рахимов и стал предлагать место в информационной утренней программе. «То есть у тебя будет три выпуска в сутки», — сказал он. Только как-то надо с рекламой договариваться в утренние часы. Утро, как ты понимаешь, время самого активного просмотра. И это время самое дорогое. Ведь прайм-тайм — это не просто термин. С точки зрения хронобиологии, время, когда информация доходит до сознания зрительской аудитории, лучше всего. Анатолий коснулся рукава генерального директора и шепнул. Паша, судя по всему, заболел. Тут же появилась Леночка Прошкина с термометром. В присутствии Ирахимова измерили температуру. 38,5! испугалась Леночка. Ребята, попытался оправдаться Ипатьев. У меня ничего не болит, только голова ничего не воспринимает. У меня было подобное 20 лет назад, вспомнил Медведев, когда мы перекрывали вход в панкистское ущелье. Мой первый бой. Мой первый враг, которого я уложил. Все вроде нормально, а потом где-то через часок, как шандарахнуло по мозгам. Ну и температура подскочила. Комроты из своей фляги накапал мне в раздвижной пластмассовый стаканчик граммов 150 водки или спирта. Я же тогда вообще не пил. Мне и 19 лет не было. Положили меня в шатер и часа через три проснулся. Ни температуры, и ничего вообще. «Свеж был, как огурчик. Ребята песни пели под гитару. И я с ними тоже. А потом почти два месяца с небольшими перерывами бои шли. И ничего такого со мной больше не происходило». «Но сейчас же не война!» – прошептала Леночка. «Так чего прислать?» – негромко спросил Алексей Юрьевич. «Насчёт водки не уверен, что есть. Но коньяки и виски в наличии». И, не дожидаясь ответа, тут же позвонил своей секретарше и приказал принести бутылку Реми Мартин. Медведев пить не стал, отговорившись, что он на работе. Рахимов выпил одну рюмочку. еще одну заставили выпить Прошкину, которая махала руками, отказываясь. Но когда ей сказали, что это за здоровье Павла Валентиновича, выпила залпом, закусила черешенкой и заплакала. Очнулся Павел от звуков работающих двигателей, отъезжающих автомобилей. Окно в кабинете было открыто, а как раз под ним располагалась парковка. Он скинул с себя дырявый клетчатый плед, поднялся с дивана. подошел к окну и посмотрел вниз. Автомобилей было немного, а значит, времени около семи вечера. Взял со стола свой мобильный и включил его. Посмотрел список пропущенных звонков. Дважды к нему пытался пробиться майор Гончаров, и потому Павел сразу набрал его номер. «Прости», — сказал Ипатьев, — «что-то у меня с нервами. Не понимаю, что происходит со мной». Сотрудники уложили на диван и только сейчас пришел в себя. «Я просто хотел сообщить, как отработал по твоей наводке. А еще за пару часов до твоего звонка с номера, который, если верить ресторатору Рустаму, принадлежал убитому казаху, аппарат которого мы так и не нашли, неизвестному абоненту было отправлено сообщение следующего содержания. «Я оставил бабло под задним сиденьем. Где аккумулятор?» «Так что тебе, Паша, крупно повезло. Если бы ты возле БМВ встретился со своим информатором, и в этот момент туда подошел Бирка, фамилия которого Берков, то могло бы все плохо кончиться для тебя. Но вы взяли его». не успели. Подъехали, открыли машину и увидели труп на заднем сиденье. Берков был застрелен выстрелом в затылок с близкого расстояния. Он, видимо, поднял сиденье, чтобы забрать деньги, о которых говорилось в СМСке, И тут в него выстрелили. Никаких денег мы не нашли. Может, их убийца забрал. А может, их там и не было. Я сообщил о трупе в следственный комитет. Думаю, что они сейчас проводят обыск по его местожительству. Так что же получается, удивился Ипатьев. Есть еще и третий? Думаю, что есть. При Беркове не было пистолета. Не найдут его и дома. Пистолет у третьего, и я так думаю, что это тот самый эсэсовский Вальтер. Хотя, может быть, это обычный немецкий пистолет времен войны. Заключение экспертов мне, естественно, не покажут. Но я смогу узнать и так. Плохо только, что меня заставили объяснительную писать, каким образом я там оказался. Придется врать, что информация получена из оперативных источников от моего агента, имя которого, согласно закону об оперативно-розыскной деятельности, я могу не раскрывать. «Не надо упираться. Скажи, что я тебе сообщил. Так что все вопросы ко мне». а я расскажу, как в мою программу обратился местный житель, и так далее. Так и сделаем. Только мне непонятно, чего испугался третий, если начал убирать своих подельников. Возможно, у них целая банда, и главарь не хотел, чтобы вышли на всех. Но если у них банда, то что же они забыли в квартире, в которой нечего было брать? А может, кто-то зачищает за собой? Типа чистильщик, как в американских фильмах? «Смешно. Что же они искали в твоей квартире?» «Ну ничего, разберемся. «Но тебе вроде приказывали не заниматься этим делом». «Приказали, и не вроде. Только что позвонили и в очередной раз предупредили, что буду уволен за невыполнение приказов начальства». А я в ответ попросил напомнить мне текст присяги полицейского, и когда услышал, что все это дешевая демагогия, Сказал, что для меня присяга не демагогия, а руководство к действию. И зачитал им текст, который знаю наизусть. Клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина. Свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы. Быть мужественным, честным и бдительным. Не щадить своих сил в борьбе с преступностью. После чего сказал, что в присяге Нет ни одного слова о начальстве. И что теперь? Тебя уволят? Нет, потому что мой непосредственный начальник на моей стороне. Скорее всего, меня повысят, поставят на должность заместителя начальника РуВД по уголовному розыску, чтобы я лично не занимался расследованиями. Подполковника присвоят, подсказал Ипатьев. Ты прямо как моя жена, которая не признавала звания ниже полковника. Расмеялся Гончаров. «Как-то я проговорился, что отправили представление на подполковника. Она сказала, что это хоть что-то. А кадры не пропустили, потому что у меня был тогда неснятый выговор, как и сейчас, впрочем. А где сейчас жена? Не знаю. Она вроде от меня сбежала». Об этом вы можете прочитать в романе Екатерины Островской «Девушка вне всяких подозрений». Надеюсь, что навсегда. Потому что прихватила из дома все, что смогла вынести. Зато я сейчас один. Никого не жду, могу расслабиться. Делать все, что хочу, и приготовить себе что угодно. Хоть пельмени, хоть макароны. А жена что готовила? Ничего. По молодости, правда, что-то делала. А потом заказывала суши, роллы, ризотто, фокачу. Что? факача Это лепешка такая. Но я домой только спать приходил. А если есть хотелось, то я себе нарублю картошки с луком, вывалю на сковородку и жарю. Никакая факача рядом не стояла, — согласился Павел. Он обернулся и увидел Леночку. — Как вы себя чувствуете? — спросила она, дрожащим от сочувствия голоском. «Отлично — Отлично. И произнес в трубку. «Удачи тебе, Игорь!» И потом посмотрел на Прошкину. «Почему домой не поехала? Ведь твой рабочий день закончился». «А вдруг вы проснетесь и чего-нибудь захотите?» Тут она вспомнила. «Вы хотите факачу Я могу сбегать и принести. Тут неподалёку итальянский ресторан». «Не надо никуда бегать!» Он увидел ее глаза. «Мы сейчас пойдем туда вместе и поужинаем!» И вообще, макароны — моя любимая еда, как и пельмени. Что удивительно, и то, и то нас научили есть итальянцы». «Пельмени?» — удивилась девушка. «Конечно. Марко Поло привез из Китая рецепт приготовления. Хотя в Средней Азии, на Кавказе, на Урале их готовили еще до Марко Поло». «Какой вы умные! Восхитилась Леночка.